Ольга Баскова. Правду знают ангелы. Роман. Серия Детектив рулетка. Москва, Эксмо, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Милиция города Приреченска обеспечивает очередной глухарь. Речь идёт о маньяке, похитившем и убившем четырёх абитуриентов университета. Мотив опасного преступника высчислить практически невозможно, а встать на его точку зрения весьма отлично от позиции обыкновенного человека, способен лишь единица. Екатерина Зорина, известная журналистка и автор детективных романов, сбилась с ног, помогая в розыске мужу-оперативнику, к сожалению, безрезультатно. Неожиданный визит старой подруги экстрасенса Наталья заставляет Катю взглянуть на обстоятельства дела совершенно иными глазами.